«Не разгонят, если с нами будут три тысячи всадников-хиборианцев. Я обучу их биться в круге», — ответил Конан. «Где же ты возьмешь хибарианцев? с издевкой спросил Ольгерт. «Ты сделаешь их из воздуха?» «Они у меня уже есть», — невозмутимо сказал Кемериец. «Три тысячи всадников?» «Стоят лагерем в оазисе «Акриль» и ждут моего приказа». «Что?» Ольгерт настороженно сверкнул глазами, как застегнутый врасплох волк. «Да, это воины из города, бежавшие от тирании Константинуса. Все они отчаянны, как охотники на тигра. Каждый стоит трех наемников». «Большинство из них в бандах бродило, в пустынях восточных Хаурана, и им нужен был только вожак. Они поверили моему посланцу и собрались в оазисе, согласившись подчиниться мне. «И все это втайне от меня?» Бешенство светилось в глазах Ольгерда. Он положил руку на рукоять ножа. «Они хотят идти за мной, а не за тобой». «И чем же ты купил их преданность?» В голосе Ольгерда звенел металл. «Я сказал им, что вместе с этой ордой кочевников помогу им уничтожить Константинуса и вернуть Хауран горожанам». «Кретин!» — прошептал Ольгерд. «Ты уже вообразил себя вождем?» Мужчины разом вскочили, разделённые эбонитовым столиком. Дьявольские огоньки плясали в холодных серых глазах Олигерта. На твёрдых губах кемерийца играла мрачная усмешка. — Я разорву тебя голыми руками! — прорычал казак. — Позови своих людей и прикажи им это сделать! — с вызовом ответил Конан. «Посмотрим, послушают ли они тебя?» Оскалившись, Ольгерд замахнулся, но его остановило спокойствие Конана. Глаза Ольгерда яростно сверкнули. «Ты, подонок западных холмов!» — прорычал он. «Ты посмел посягнуть на мою власть!» «Я был вынужден сделать это», — спокойно сказал Конан. «Ты солгал, говоря, что не я привел новых людей. Это полностью моя заслуга. Они только слушали твои приказы, но сражались за меня. Я понимаю их лучше, чем ты. А они меня, потому что я из их рода. В Зуагире нет места двум вождям. Интересно, поймут ли они тебя, когда ты поведешь их на Хауран?» Съязвил Ольгерт. «Они пойдут со мной. Я обещал им караваны золота из дворца. Думаю, Хауран щедро заплатит им за освобождение от Константинуса. Зуагиры хотят добычи и будут сражаться с Константинусом, как с любым другим противником. А после мы пойдем на Туранцев, как ты и прикидывал». Ольгерт понял свое поражение. В мечтах об Империи он не учел того, что происходило вокруг него, события, которые до сих пор казались ему незначительными, вдруг представились в подлинном свете, и Ольгерт осознал, что Конан не лгал. Гигант Кемеритс действительно стал подлинным вождем Зуагиров. «Этого не будет! Ты умрешь!» прошипел Ольгерд. Он схватился было за рукоять ножа, но быстрее молнии рука Конана рванулась через стол, и его железные пальцы сомкнулись на запястье Ольгерда. Хрустнули сломанные кости. Мужчины глядели друг другу в глаза, неподвижные, как изваяния. Пот выступил на лбу Ольгерда. Конан рассмеялся, но не ослабил хватки. «Ты достоин жизни?» Ольгерд. Он сильнее впился пальцами в дрожащее тело казака. Лицо Ольгерда приобрело пепельный оттенок, но с побелевших губ не сорвалось ни звука. Конан отпустил его. Казак покачнулся и здоровой рукой схватился за край стола, чтобы не упасть. — Я дарю тебе жизнь, Ольгерд, потому что ты подарил мне мою, — сказал Конан. «Испытание, которому подверг меня ты, было более суровым. Сам бы ты его не перенес. Это под силу только выросшему в пустыне. Возьми своего коня, он привязан у шатра. В седельных мешках есть вода и пища, и пусть никто не видит твоего отъезда. В пустыне нет места побежденным, и кочевники убьют тебя». Ольгерт не ответил. Он медленно отвернулся и вышел из шатра. Все так же молча он забрался в седло огромного белого жеребца и, сунув изуродованную руку под халат, двинулся на восток, в бескрайнюю даль пустыни. Конан опустошил кувшин с вином и вытер губы. Швырнув кувшин в угол, он поправил пояс и вышел из шатра. Он оглядел ряды шатров, крытых верблюжей шерстью, и людей в белых накидках, что сновали между ними, спорили, пели, чинили упряжь и точили сабли. Конан крикнул, и его голос, подобный грому, эхом прокатился над лагерем. — Эй вы, собаки, навострите уши, собирайтесь сюда, я буду говорить с вами.